— Я как раз думаю о том же. Если предполагать, что преступник не из наших краев, значит, он должен был где-то раздобыть лодку. — Украл, — сказал Валандер. Лундстрем остановился. А как он нашел остров? — Среди ночи. Может быть, хорошо знает эти шхеры? И потом есть же карты. — Думаешь, он бывал здесь и раньше? — Не исключено. Лундстрем двинулся дальше. Украл лодку. Может быть, украл и вернул на место. Скорее всего, где-то поблизости — «Фюрруден» Снекварп или «Грюд». Если, конечно, он увел ее с большой стоянки, а несчастного причала, не взял ее на прокат. «У него было очень мало времени», — напомнил Валандер. Иса сбежала из больницы вчера утром. «Вора, который торопится, выследить обычно легче», — заметил Лунстрем. Они спустились к причалу. Лунстрем заговорил с полицейским, подтягивающим швартовы, По обрывкам разговора Валандер понял, что речь идет о лодке. Они зашли за Эллинг, чтобы укрыться от ветра. — Собственно, у меня нет причин тебя задерживать, — сказал Лунстрюм. — Легко догадаться, что ты хочешь попасть поскорее домой. Валандеру вдруг захотелось выговориться. — Этого не должно было произойти, — сказал он. — Это случилось по моей вине. Мы должны были уехать вчера, а теперь она мертва. — Я поступил бы точно так же, — ответил Лунстрём. Она же сбежала именно сюда. И здесь, в знакомой обстановке, легче всего было заставить ее говорить. — Откуда тебе было знать? Вандер покачал головой. Я должен был предвидеть опасность. Они пошли в дом. Лунстрюм пообещал лично проследить, чтобы между Норчопингской и Истотской полицией не возникло трений. — Кто-то, конечно, будет ворчать, что нас не поставили в известность о твоем приезде, но я с этим управлюсь. Валандер взял свою сумку, и они опять пошли к мосткам. Катер береговой охраны должен был отвезти Валандера на материк. Лундстрем стоял на причале. Валандер, прощаясь, поднял руку. Он кинул сумку в машину и пошел заплатить за стоянку. Выйдя на пирс, он заметил катер Вестина, входивший в гавань. Валандер подошел поближе и дождался его. Вестин спрыгнул на причал. Лицо его было очень серьезным. «Вижу, что ты знаешь», — сказал Валандер. «Иса убита!» Это случилось ночью. Меня разбудил ее крик, но было уже поздно. Вестин смотрел на него, словно ожидая продолжения. «То есть, если бы вы уехали вчера, этого бы не случилось?» «Вот оно», — подумал Валандер. «Обвинение. И крыть нечем». Он вытащил бумажник. «Сколько я вам должен?» «Ничего» он пошел к катеру. В ту же секунду Валандер понял, что просто обязан задать ему еще один вопрос. «Подождите!» — крикнул он. Вестин остановился и повернулся к нему. «Где-то между 19 и 22 июля, я думаю, у вас был пассажир на Бернсё. В июле у меня почти каждый день пассажиры. Полицейский!» — сказал Валандер. «Полицейский по имени Карл Эверт сведберг У него сконский выговор, еще почище моего. Не помните случайно?» «Он был в форме?» «Не думаю. Можете его описать?» «Почти лысый, моего роста, крупный, но не толстый». Вестин задумался. «Между 19 и двадцать вторым?» «Скорее всего, он уехал туда 19 после обеда или вечером. А когда назад, точно не знаю. Самое позднее 22 июля». «Надо посмотреть», — сказал Вестин. «Может быть, я записал? Так-то я его не помню». Валандер поднялся вместе с ним на катер. Вестин достал из подкарты ежедневник и полистал. «Здесь ничего нет», — сказал он, выходя из рубки. «Но теперь мне почему-то кажется, что я его припоминаю». «В те дни была уйма народу. Я запросто могу его с кем-нибудь перепутать». «У вас есть факс?» — спросил Валандер. «Мы пошлем вам фотографию». «Факс есть на почте». «Есть еще одна возможность». «Вы, наверное, видели его снимок», — сказал Валандер. «В газетах или по телевизору». Это тот полицейский, которого убили в выстаде несколько дней назад. Вестин поднял брови. слышит Слышать-то я слышал, — сказал, — у нас снимка не видел. — Тогда пришлем факсом. — Если вы дадите номер. Вестин записал номер в ежедневнике, вырвал листок и протянул Валандеру. А может быть, попробуйте вспомнить, была ли здесь Иса в эти дни? — Между 19 и двадцать вторым. Точно не помню. — Вообще-то этим летом она часто приезжала. — То есть, может быть, что и в эти дни? — — Все может быть. Валандер сел в машину и уехал из Фюррудена. В Марсвике он остановился заправиться, а потом поехал на юг по Приморскому шоссе. На небе не было ни облачка. Он опустил водительское стекло. Подъезжая к Вестервику, он понял, что больше не выдержит. Он должен поесть и поспать. На съезде к городу было кафе. Он заказал омлет, минеральную воду и кофе. Хозяйка приняла заказ и улыбнулась. Ваши годы надо спать по ночам, — сказала она дружелюбно. Валандер посмотрел на нее с удивлением. Неужели так заметно? Она нагнулась и вытащила из-за прилавка сумочку. Достала зеркало и протянула ему. Валандер тут же понял, что особой прозорливости тут не нужно. Нечестная шевелюра, бледная физиономия, покрасневшие глаза. Вы правы, — сказал он. Съем омлет и посплю немного в машине. Он вышел на веранду и сел за столик под зонтиком. Она принесла поднос с едой. «У меня есть комнатка за кухней», — сказала она. «Там стоит кровать. Можете ею воспользоваться». И ушла, не дожидаясь ответа. Валандер долго смотрел ей вслед. Поев, он зашел в кухню. «Предложение остается в силе?» «Я своих слов не меняю». Она показала ему комнатку, где стояла раскладушка, накрытая покрывалом. «Лучше, чем задние сиденья», — сказала она. «Но полицейские привыкли спать где угодно, хоть на перилах». Откуда вы знаете, что я полицейский? Вы открывали бумажник, когда платили, и я заметил удостоверение. Я знаю, как оно выглядит, у меня муж был полицейский. Меня зовут Курт Валандер, представился он. Эрика, отдыхайте. Валандер лег на раскладушку. Все тело болело, в голове было совершенно пусто. Он подумал, что надо бы позвонить в Истат и сказать, что он едет, но сил не было. Он закрыл глаза и тут же уснул. Проснувшись, он долго не мог понять, где находится. Посмотрел на часы. Семь часов. Валандер вскочил. Оказывается, он проспал пять часов. Выругавшись, он схватил телефон и позвонил в Истад. Телефон Мартинсона не отвечал. Он набрал номер Хансона. Где ты, черт возьми, пропал? Мы весь день пытаемся до тебя дозвониться. Почему у тебя телефон не включен? Должна быть, связь плохая. Что-нибудь случилось? Ничего, если не считать твоего исчезновения. Приеду сразу, как доберусь до Истода. — Часам к одиннадцати, думаю, успею. Он постарался побыстрее закруглиться. В дверях появилась Эрика. — Я подумала, вам надо выспаться.